Во времена перестройки в 1988 году он приезжал в Москву восстанавливать связи. Пришел на Гоголевский бульвар, где каждое воскресенье при большом скоплении людей и милиции мы раздавали нашу еженедельную газету «Экспресс-Хроника». Он хотел поговорить со мной, но я отказался, объяснив окружающим, почему его с позором выгнали с бульвара. Гамсахурдия еще сделал политическую карьеру. Он возглавил грузинское национальное движение, был председателем Верховного Совета Грузинской ССР, а затем в мае 1991 года стал первым президентом Грузии. У себя в стране он установил авторитарный режим правления, расстрелял демонстрацию оппозиции и подчинился указу ГКЧП от 19 августа о расформировании всех незаконных вооруженных формирований. После провала ГКЧП он в привычной для него манере заявил, что это решение было принято им во благо народа, для защиты от возможных силовых акций со стороны советских вооруженных сил, дислоцированных в Закавказском военном округе. Через восемь месяцев своего президентства он был свергнут в результате государственного переворота, осуществленного оппозицией и перехваченного затем в интересах бывшей номенклатуры недавним советским министром иностранных дел Эдуардом Шеварнадзе. После ожесточенных боев в центре Тбилиси Гамсахурдия бежал сначала в Армению, потом в Чечню, а затем создал в Западной Грузии правительство в изгнании. В недолгой гражданской войне с центральной властью его сторонники потерпели поражение. Разгромленный и скрывающийся от правительственных войск Гамсахурдия погиб 31 декабря 1991 года при неясных до сих пор обстоятельствах. Согласно официальной версии, он застрелился из пистолета в ожидании неминуемого ареста, но это маловероятно. Люди, которые так себя любят, не склонны к самоубийству, по слухам, его убили. Скорее всего, это так и есть, тем более, что входное пулевое отверстие, как недавно выяснилось, было у него на затылке. Самоубийцы не стреляются в затылок. В судьбе Гамсахурдии самым непостижимым было для меня то, что люди признали своим национальным лидером «стукача», дававшего показания на своих друзей и соратников. Как этим знаниям можно было пренебречь? Впрочем, такое случалось и внутри демократического движения. Член инициативной группы защиты прав человека и один из редакторов хроники текущих событий Юрий Шиханович в 1972 году, будучи в тюрьме под следствием по статье 70 УК РСФСР, дал показания на машинистку Ольгу Барышникову, которая перепечатала по его же просьбе сам издат. «Всего на одного человека». Еще сделал заявление о том, что впредь не намерен предпринимать инкриминируемых ему действий и по освобождении собирается заниматься только педагогической или редакторской работой. Его признали невменяемым и поместили в психбольницу, но не специального типа, куда обычно помещали за антисоветскую агитацию и пропаганду, а в общую, в отделение усиленного режима обычной гражданской психбольницы. Через полтора года его освободили, и, как ни странно, он был вновь принят в диссидентскую среду. Встречаясь с ним, когда я собирал материалы для своей книги «Карательная медицина», я ничего об истории с Барышниковой не знал. Номер хроники, где была изложена эта история, прошел мимо меня, а тема эта почему-то стеснительно замалчивалась. Я еще удивлялся, что Шиханович не рассказывает мне о психушке под диктофон, как все остальные. Ничего удивительного, обязательства перед КГБ. В начале 80-х, после многочисленных арестов, когда «Хроника» выходил уже с большим трудом, он стал играть в ней ведущую роль. В 1981 году КГБ изъял нулевую закладку номер 59 «Хроники текущих событий». Этот номер так никогда и не вышел. Шиханович пообещал, что больше не будет принимать участие в издании «ХТС». Закончилось все это тем, что после нового ареста в 1983 году Шиханович стал сотрудничать с КГБ по-настоящему. Он давал исчерпывающие показания и даже ездил со следственной бригадой КГБ на обыски к своим друзьям, уговаривая их выдать материалы, которые он же сам и оставил им на хранение. Он посетил таким образом вместе с чекистами не менее семи квартир. Он также выдал КГБ архив хроники текущих событий и библиотеку, составлявшиеся многие годы собрания документов сам из дата. На суде Шиханович признал себя виновным и получил пять лет лишения свободы и пять лет ссылки. Скидка Шихановичу вышла совсем небольшая, но это от того, что каялся он и давал обещания не в первый раз. Обычно же послабление в приговоре было существенным. Драматичным и показательным в этом смысле было так называемое дело молодых социалистов. В конце 70-х, начале 80-х годов в Москве существовала молодежно-социалистическая группа, члены которой, по большей части были связаны с историческим факультетом МГУ. Они считали себя крутыми подпольщиками, большими знатоками конспирации и во всем равнялись на Че Гевару, латиноамериканских революционеров и борцов с диктатурой Пиночета. Они называли друг друга вымышленными именами, издавали революционные самиздатские журналы, привозили из Петрозаводска типографский шрифт и готовились к бескомпромиссной и тяжелой борьбе за настоящий социализм. Издаваемый ими журнал «Варианты» объемом 100-150 машинописных страниц выходил один раз в год тиражом в пять экземпляров. Его соредакторами были Павел Кудюкин и Андрей Фадик. редактором левого поворота борис К работе группы привлекли молодого и восторженного еврейского юношу Михаила Ривкина. Он не слишком увлекался социалистическими идеями, но горел желанием бороться с советским тоталитаризмом. Поскольку Михаил был человеком энергичным, но не пишущим, молодые социалисты поручили ему заниматься организационной деятельностью и заботиться о конспирации. В то, что группа подпольная, верили только сами подпольщики – Или делали вид, что верили В конце концов Михаилу наскучили ребяческие игры в революцию И он заявил, что выходит из группы Среди социалистов не нашлось своего Сергея Нечаева И Михаила Ривкин на роль студента Иванова назначен не был С ним обошлись по-другому В апреле 1982 года КГБ арестовал пятерых наиболее активных молодых социалистов Андрея Фадина, Павла Кудюкина, Юрия Хавкина, Владимира Чернецкого и Бориса Кагарлицкого, а еще через два месяца и Михаила Ривкина. Социалисты – люди прагматичные. Цель у них всегда оправдывает средства, будь то революция или предварительное следствие. Очень быстро они все начали давать показания, спасая свои драгоценные шкуры. Все, кроме Ривкина. А поскольку он оказался единственным, кто уперся, то все главные показания молодых социалистов были направлены именно против него. Заодно они заложили и всех, кого знали По их показаниям было возбуждено около двадцати уголовных дел Правда, по этим делам никого не посадили, а только потрепали нервы на допросах и обысках Поувольняли с работы и повыгоняли из институтов Через год, в апреле 1983 года, все обвиняемые, кроме Ривкина, были помилованы до суда и освобождены В июле Ривкин предстал перед Мосгорсудом. Молодые социалисты выступали у него на суде свидетелями обвинения. Михаил получил по максимуму 7 лет колонии и пять лет ссылки. Дело это не было особенно громким, но ясно продемонстрировало, какое поведение на следствии и в суде поощряется, а какое нет». Кроме прямого ущерба жертвам своих показаний, стукачи наносили и немалый моральный урон. Больше всех страдали близкие, вынужденные разрываться между родным человеком и преданными друзьями. Положение их было иногда по-настоящему трагичным. Мне повезло. Меня стукачи особенно не донимали. В первом деле их не было вовсе, во втором их роль была незначительной. Тем не менее... зацепило и меня. Публикации в центральной советской прессе, обвинения в связях с ЦРУ и показания некоторых бывших знакомых были вздором. По-настоящему задело меня предательство моего товарища по рабочей комиссии Феликса Сереброва. К началу 1981 года он был последним членом нашей комиссии, который оставался на воле. Его арестовали в январе и судили в апреле 1981 года. Он признал свою вину в части инкриминируемых ему действий, но утверждал, что у него не было цели подрыва или ослабления советской власти. Свою деятельность в рабочей комиссии он признал антисоветской, выразил раскаяние и обещал впредь ничем подобным не заниматься. Дал он показания и на некоторых западных корреспондентов. Исход дела Сереброва был в некотором смысле необычным Поначалу он, как и все члены комиссии, обвинялся по статье 190 УК РСФСР с максимумом наказания до трех лет Но после того, как он начал давать показания, обвинения ему переквалифицировали на статью 70 УК с максимум до семи лет Раскаяние утяжелило его участь КГБ нарушило свое правило снисхождение в обмен на раскаяние Видно, кому-то надо было отчитаться в большом успехе по делу рабочей комиссии А большой успех – это тяжелая статья и большой срок Феликс Серебров был единственным членом рабочей комиссии, который не выдержал следствия Вскоре его приговорили к четырем годам лишения свободы и пяти годам ссылки Увы, на этом его падение не кончилось. В 1984 году он выступил свидетелем на процессе у Елены Георгиевны Боннар, когда ее судили в Горьком по статье 190 УК. Причем показания его были по фактическим обстоятельствам ложные, подтасованные под обвинение в клевете на советский строй. Отвечаем ли мы за своих друзей и близких? Формально нет. «Фактически, да. Я ясно осознал тогда, что тень от позорного поведения Сереброва ложится и на меня. Это очень тягостное ощущение. Его предательство осталось темным пятном на репутации рабочей комиссии. Столкнула меня судьба и с еще одним отступником и стукачом. Александр Балонкин, которого я в 1977 году навещал в Бурятской ссылке по поручению Гинзбурга, на следующий год был арестован по обвинению в левом заработке, без договоров и несоразмерно большие деньги. По этому вздорному обвинению он получил три года лагеря. И когда его срок заканчивался, КГБ, подступил к нему с новыми обвинениями в антисоветской деятельности. Они не отпускали его, надеясь выдавить из него полноценное раскаяние. У них были к тому основания. На своем первом следствии в Москве Балонкин и его подельник Валерий Балакирев давали показания на себя, друг друга и своих знакомых. Тогда на суде Балонкин от своих показаний отказался, но КГБ уже понимал, что он поддается давлению. КГБ был уверен, что надо всего лишь посильнее нажать. И они поднажали, угрожая карцером, пресс-хатой и десятилетним тюремным сроком. Балонкин согласился на все. Он не только полностью признал свою вину, но и принял участие в пропагандистской кампании. В феврале 1982 года его приговорили по части второй статьи 70 УК к одному году лишения свободы и пяти годам ссылки. Один год вместо ожидавшихся десяти – это совсем неплохо, тем более что десять месяцев предварительного заключения он уже отсидел. В апреле его освободили, и он начал отбывать ссылку в Улан-Удэ, центре Бурятской автономной республики. Дали работу старшим научным сотрудникам в Технологическом институте. За все это надо было платить. В апреле в газете «Неделя» номер 16 1982 год появилась большая статья, Дмитрия Мещанинова и штатного ГБшного журналиста Леонида Колосова «Прозрение». В ней обильно цитировались показания Балонкина с персональными обвинениями диссидентов, в основном тех, кто помогал ему в рамках фонда помощи политзаключенным. В апреле же Балонкин выступил по центральному телевидению с разоблачениями демократического движения и в защиту советской власти. «Декабрист» Про тебя по телевизору говорят, прибежав к моей камере, в восторге орали надзиратели. Использовали Балонкина и персонально против меня. Весной 1982 года я снова попал на несколько сроков в ШИЗО, где всякая переписка с кем бы то ни было, естественно, была запрещена. Тем не менее, прямо в камеру мне принесли толстое письмо от Балонкина. «Ты, наверное, знаешь, что я решил отказаться от антисоветской деятельности, жить и работать, как все советские граждане», — писал он в начале письма. «Болонкин предлагал мне быть честным перед собой и признать поражение, просил написать заявление об отказе от антисоветской деятельности и действительно прекратить ее. Он предлагал поручиться за меня перед КГБ и обещал ссылку в приличном месте, если я откажусь от идеи всю жизнь скитаться по тюрьмам и лагерям. Обычная аргументация стукача, мечтающего завлечь в свою паскудную компанию как можно больше народу». Меня даже уязвило, что КГБ подкатывается ко мне с такой дешевкой. КГБ выдержал правильную однодневную паузу, и на следующий день ко мне пожаловал мой старый знакомый, сотрудник КГБ Якутии, капитан Зырянов. Дурацкий разговор в кумовском кабинете, конечно, ничем не закончился. Зырянов очень сочувствовал моему положению и искал для меня достойный выход, например, такой, как у Балонкина. Я посмеялся и попрекнул Зырянова в наивности и неадекватном поведении. На прощание, вероятно, обидевшись на мои попреки, он напомнил мне. А ведь я предупреждал вас тогда, в усь нере Не послушали. Использовать против меня Балонкина у КГБ не получилось. Вероятно, они были в эйфории от своего успеха с ним. Сломали политзаключенного с десятилетним стажем. А ведь бывало, что ломались И с большим сроком, что толкает людей на этот путь? Слабость? Усталость? Мечта о спокойной жизни? Наверное, в разных случаях по-разному. У уголовников есть на этот счет одно универсальное и жесткое, но точное объяснение. Надоело мучиться, захотелось сучиться. В любом случае, стукачи — это зараза. От них надо держаться подальше, но даже если они кого-то и не задели лично, вред от них был все равно немалый. Они подавали КГБ ложную надежду, что сломать можно каждого».